Различие выступит явственно, если сравнить корабль без руля в бурю и управляемый твердо. Аналогии полны. Многие носятся по волнам житейского моря, не имея конечной цели в виду, потому лишенные направлений. Короткие цели одной жизни ориентирами служить не могут, ибо временны, их к концу дня человеческой жизни перестают существовать. Это в лучшем случае. Обычно же исчезают они много раньше. Мудрость же заключается в проведении линии наиболее длинной. Если каждое мгновение иметь в виду далекую цель, но не окружающую видимость, путь будет прям. Это поможет и силы найти устоять против жизни обычной и иллюзию. Безвыходность положения возникает только при ограниченности кругозора. Не может быть безысходности, когда огненное будущее перед глазами. Но через жизнь все же надо пройти, и при притом не меняя ритма шага, вне зависимости от того, что происходит вовне. Конечно, это нелегко, но над избранником луч, импульс дающий идти. И если просится что-то во имя текущего дня, мы не даем. Но если просится что-то во имя огненной цели далекой и ради единого к свету пути, дадим отмен. Но люди обычно просят во имя того, что вокруг, и ради иллюзий коротких, и просьбы их лишь в ту не засоряют пространство. Так что и обращение к нам должно быть целеустремленным. И если просите, надо знать для чего. Можно напомнить... Не раз напряженнейшая просьба о приходящем мной выполнялась по причине принесенных трудов. Но проходило время, и эта помощь моя оказывалась ненужной и данной напрасно. Не могу тратить энергии моей нецелесообразно. Поэтому о целесообразности обращения следует крепко подумать, прежде чем к нам устремить свою мысль. Помогу, если приложите усилия, но соизмеримо. И притом мне виднее, в чем и где надо помочь. Советы можно спросить всегда. Реакции сердца укажет правильность или ошибочность принятого решения. Вот и сейчас сердце подтвердило правильность решения написать задуманное письмо. Будущее укажет было право сердце. Чаще обращайтесь к собственному сердцу. Сердце единый верный судья. Оно же и поведет к свету.